Алёшка понял свою ошибку мгновенно. Острием пешня должна рваться вглубь к отверстию от первого удара, а гранями вспарывать покров, вздымать его. Скобеев с помощниками был впереди Алёшки уже шагов на пять-семь, когда, наконец, парень понял, в чем у него промашка. Пешня стала вдруг послушной и пронзала лед не больше и не меньше, чем требовалось для спорой работы. Алёшка сбросил полушубок, повязала пояску прямо поверх рубахи, снял и шапку, но теперь можно было и приналечь. Он ударил и раз и другой и пошел и пошел. Пешня у него в руках не просто мелькала, основала как челнок у ткачихи. Удары, хрусты, звоны льда слились в один протяжный гул. Пригодились да еще как силёнка и сноровка, Накопленные нелегким трудом В пимокатне Михея Колупаева Скобеев его помощники то и дело останавливали, Чтобы перевести дух Алешка был неутомим Он не долбил лед А таранил его страшным натиском рук, ног Всего своего гибкого тела Позади него оставался глубокий проем Сдыбленный лед лежал по краям Будто его набросали сюда лопатой За 10-15 минут Алёшка вышел на линию Скобеева с помощниками. Заслышав этот непрерывный звук сокрушаемого льда, Скобеев выпрямился, отставил свою пешню. Прекратили работу и Лавруха Еремеевич. Прошло еще две-три минуты, и Алёшка опередил их, вырвался вперед, увлеченный работой, будто сросшийся из пешней и старосами льда, он шел и шел к узкам не оглядываясь. Кобеев, Лавруха Еремеевич глядели на него, как завороженные переговаривались, не в силах приняться за работу. — Ну и ломит чертяка. И где то его выкопал? — Тихон Иванович. — Ну огонь, вот огонь. Комсомол прислал. Батрачонок. И такой горькой судьбы паренек, послушаешь, слезы на глазах закипают. Алёшка дошел до старой ханавы возле полусков и только теперь разогнулся. Вытирая ладонью взмокшее лицо, обернулся. Скобеев и его помощники стояли, опершись на свои пешни, смотрели на него и с удивлением, и с восторгом. «Одевайся скорее, пар от тебя пошел!» — закричал Скобеев. Лавруха схватил Алешкин пугушубок, затрусил ему навстречу. Голова остынет, хватая шапку паренька, заторопился вслед за Лавруха Еремеевича. Алёшка набросил на плечи полушубок, подставил голову Ремеевичу и тот нахлобучил ему шапку до самых ушей. «А хозяева в деревне из-за тебя не ссорились? Сердце-то не надорвал? Ты уж, братец мой Алексей, зря так!» Скобеев заглядывал Алёшке в лицо и чувствовалось, что ему и приятно, и радостно сейчас за парня. «Привычный я, дядя Тихон, ей-богу, привычный!» Бывало, у Михея Колупаева с утра до ночи вальком лупишь и ничего, да ведь пар, смрад, разве такой-то дух, как здесь? Видать, люха родители твои в добрый час тебя сотворили, раз удался ты такой, смеялся Римеич. Мировой бы из тебя боцман получился, Алексей. С такой силой только на флоте и служить, поглаживая усы, прогудел Лавруха. «Ну, отдыхай, Лёша, а мы тем временем свой урок исполнять будем, приотстали от тебя!» Скобеев поднял пишню, изловчился к удару, обернувшись к парню, шутливо пригрозил. «Махом догоню!» и застучал часто-часто. Лавруха и Иремеевич смотрели на него, бросали на Алешку лукавые взгляды, подзадоривая, покрикивали «Давай, тише, давай!» Но сердце, да и силы у Скобеева были не Алешкины. Запыхавшись, он оставил пешню. Э, и слабак же ты, Тихон, вот у кого учись!» Азартно блестя глазами, Лавруха замахал своей пешней. Но он не прошел и того расстояния, которое одолел Скобеев. Отбросив пешню, конфузливо развел руками. «Фу! Вот холера ее возьми! Сердце куда-то подпирает под горло того и гляди, На волю вырвется. «Не гоже мужики, а ты, лавруха, зажирел. Вот как надо». Еремеевич поплевал на ладони, вызывающе поглядывая на лавруху из Кобеева, ударил пешней.